глава вторая. «Уверяю вас, тетя, наверху вам будет покойнее, и малыш вас развлечет. Продавая меня всего с потрохами, матушка, разумеется, не решилась взглянуть мне в глаза. Тетя Валерия словно тяжким грузом придавила всю нашу жизнь, и это длилось уже целых три дня. По ночам я слышал, как отец шептал матушке на ухо, когда же старая тюлениха наконец угомонится. Тетя, ворочилась в кровати всей своей грузной тушей. Казалось, она привстает и с размаху валится на другой бок, усилие, после которого она долго отдувалась, а то и стонала. Но если я пытаюсь доказать матушке, что мерзкая 74-летняя старуха проделывала все это нарочно, что мучаясь бессонницей, одна в потемках, Она злилась на наш сладкий сон и посапывание за тонкой перегородкой и в отместку, собравшись силами, привставала и шумно валилась на кровать. Матушка только вздыхает. — Господи, Жером, ты всегда думаешь дурное о людях. Но разве сама-то она не старалась отделаться от тети Валерии, загнав ее ко мне наверх? Впрочем, я знаю, что ответила бы мне матушка. Это из-за торговли. А также, разумеется из-за нашего старого и неудобного жилья. Кухня была чаще шурмала. Стоило даже в самом разгаре зимы затопить плиту, как через полчаса уже становилось нестерпимо жарко. От поставленной на огонь кастрюльки супа стены запотевали, и по ним стекала вода. Тут волей-неволей приходилось распахивать дверь в лавку. Первые дни тетя Валерия провела, сидя в отцовском плетенном кресле. Но вдруг из кухни слышался треск. Эта тетя Валерия с трудом поднималась на ноги, и непременно, когда в лавке было полно народу, вся ее рыхлая глыба, колыхаясь и пыхтя, приходила в движение, и башни воздвигалась над прилавком, отчего матушка мгновенно лишалась дара речи. — Мы перенесем ваше кресло наверх, тетя Валерий. Она, собственно, была не моей, а отцовской теткой. — Вот увидите, возле печной трубы очень тепло. У меня отбирали мое место» но ей все было мало. Не прошло и часа, как тетя, кряхтя, протиснулась по винтовой лестнице вниз и заявила матушке, «Если ты полагаешь, что я намерен на целый день мерзнуть, только и тепла, что от печной трубы». Вечером отец обегал весь город. Он вернулся с невиданным ну и прежде предметом, доставившим мне впоследствии немало радости. Теперь я знаю, это называлось керосиновой печью. По существу это была большая керосинка, накрытая ящиком из листового железа, сохранявшим тепло. Вокруг горелки шла полоска следы, сквозь которую просвечивало трепещущее пламя, бросавшее красноватые блики на паркет. Спущенное было вниз плетеное кресло, вновь втащили наверх. И, сидя на полу, рядом со своим любимым местом, я отныне видел на расстоянии меньше метра черную юбку и войлочные туфли тети Валерии. Дождь все лил, и каждое утро, едва проснувшись, я спешил удостовериться, идет ли он еще. Как раз под моим полукруглым окном вдоль фасада проходил железный карниз, сантиметров тридцать шириной, защищавший полотняную в красную полоску маркизу, которую опускали летом. Капли воды на железе, Играли в захватывающую, постоянно меняющуюся игру. Шлепаясь, они растекались сложным живым рисунком, чем-то напоминающим географическую карту в движении. Я все надеялся увидеть, что получится из рисунка, если дать ему дожить свою жизнь до конца. И рисунок, казалось, тоже на это надеялся, потому что менялся очень быстро. Но только он начинал складываться, как падала новая капля. И новый рисунок путал и уничтожал предыдущий. «Твой сын, мне сдается, он немного придурковат. Пусть матушка попробует утверждать, что тетя Валерия не отозвалась так обо мне однажды, когда я сидел в уборной, оставив по обыкновению открытая дверь в коридорчик, ведущий в ремесленный двор. И разве матушка не ответила? Он у нас слабенький. И станет ли она отрицать, что как-то вечером шепнула отцу? «Просто ужас какой-то! С тех пор, как приехала твоя тетка, в уборную не войдешь, там такая вонища!» Я не зря настаиваю на подобных мелочах. Я целиком прав, но под тем предлогом, что мне в ту пору было, мол, всего семь, скажут, будто я по ребяче фантазировал или все преувеличивал. Уже на третий день по приезде тети Валерии я почувствовал, что она меня ненавидит. Я даже могу примерно определить, какого рода была эта ненависть. Я вижу, как она сидит в своем плетеном кресле, или, вернее, в плетеном кресле отца. Бедняге с ее переселением к нам пришлось довольствоваться стулом. И весь день палец о палец не ударяет. — Вы не хотите что-нибудь связать, тетя Валерия? — Благодарю покорно, милочка. Никогда в жизни не вязала и на старости лет учиться не собираюсь. — Так чем бы вам заняться? Желаете, Жером сходит в библиотеку, возьмет вам книжку почитать. Тетя Валерий качала головой. Нет, она ничем не желала заниматься и ничего не желала делать. Она покоилась в кресле с подернутыми влагой глазами, в которой плавали ядовитые горошинки зрачков. Она не глядела на улицу, не интересовалась рыночной толчаей. Она глядела только на меня и злилась. Я сижу на полу, окруженный своими зверями и игрушечной мебелью. Злилась, что я способен без конца следить за тем, как вновь и вновь рождаются на железном карнизе водяные рисунки. Злилась, что я. Отпустив очередного покупателя, матушка взбегала наверх, как всегда, свежие и опрятная, как всегда в плечи там фартуке, с развивающимися на плечах крылышками. Вам ничего не надо, тетя Валерий. малыш не шалит. Именно в то утро разговор зашел о бабушке Альбера. Почти каждый день в один и тот же час я видел, как она выходила из двери, примыкавшей к мучному лабазу. Я частенько недоумевал, как это Альбер остается совершенно один. Я даже тревожился, так как мои родители никогда не оставили бы меня дома одного. Звали ее Мадам Рамбюр. Она была высокой, сухопарая, с ровным сероватым лицом, И в перчатках такого же серого оттенка. Она бросалась в глаза хотя бы потому, что, в отличие от всех прочих женщин, отправлялась за покупками, одетая как на парад, в шляпки, лиловые валетки и с редикюлем на серебряной цепочке. Не обращавшая ни на что внимания, тетя тем не менее сразу приметила мадам Рамбюр. И я, не давая себе в том ясного отчета, догадывался, так оно и должно быть. Что это за фря такая? Воображает о себе слишком много. Но мадам Рамбюр ничего себе не воображала. Одетая как бы в полутраур, она просто держалась с достоинством. Конечно, она осторожно приподнимала юбку, переступая через капустные отбросы или лужи, и остерегалась прислоняться к прилавку. Равно как остерегалась отвечать на зазывание торговок и для того, чтобы купить самую малость, дважды обходила весь рынок. «Несчастная женщина», — вздохнула матушка. «Я как-нибудь вам подробно расскажу. Муж ее занимал видную должность, если не ошибаюсь, в интенданстве. А сын — негодяй. Он уже...» Она понизила голос, но мне все равно было слышно. «Он уже дважды сидел в тюрьме». Внука она к себе взяла. У него чехотка. Живут в двух комнатах. Неизвестно даже на что. «Два слова». Поразили меня. Тюрьма и чехотка. Я посмотрел на окно Рамбюров и увидел Альбера. Он сидел в своем креслице и листал книжку с картинками. Может, это он от чехотки так похож на девчонку? Но почему его водят всем на потеху с длинными локонами? И почему одевают так чудно? В тот день, например, на нем была синяя бархатная матроска. Такую носил и я до того, как мне купили охотничий костюм, но вместо воротника с полосками на него надели большой белый репсовый воротник, обшитый кружевами. Тетя Валерия смотрела его и промолчала. Ей, видно, приятно было осознавать, что хоть этот болен. Но тут в лавке звякнул колокольчик. Матушка исчезла в лестничной клетке. Я услышал голос, часто заходивший в лавку рыбной торговки. Она жаловалась. Уж я не знаю, что с нами будет. Все забастовки до да забастовки. Я стал расспрашивать тетю, что такое забастовка. Это когда рабочие не хотят больше работать. И что же они тогда делают? Дерутся с жандармами и перерезают бритвой сухожилия лошадям. Лицо ее дышало злобой. Маленькие подернутые влагой глазки впирились в меня. Если так дальше пойдет, не миновать революции. Вот тут я и почувствовал, что она меня ненавидит. Она ненавидела меня не так, как ненавидит кого-нибудь взрослые, а как мог бы меня ненавидеть завистливый сверстник. Почему же я все-таки продолжал ее расспрашивать? — А кто такой Феррер? — Анархист. — А что такое анархист? — Тот, кто хочет сделать революцию и бросает бомбы. На то, чтобы переварить все это, мне требовались часы, а то и дни. И мгновенно забыв про тетю Валери, я вновь погрузился в созерцание дождя, железного карниза и рынка с молочно-белевшими, как большущий глаз, часами. Но сквозь все это, будто сквозь филигрань, мне более или менее отчетливо представлялись другие картины. Чехоточный Альбер, с его сидевшим в тюрьме отцом, анархисты, терер, рабочие, которые перерезают сухожилия лошадям. Мне случалось подолгу так забываться, а потом я, вздрогнув, просыпался. На этот раз от моих грез меня оторвал тетин голос. Она сунула руку себе под юбку и извлекла мелочь На, сходи, возьми мне журнал. Он все расхватывает читают. Я посмотрел на площадь. Вокруг киоска толпились люди, показывая друг другу иллюстрированный журнал. Я бегом спустился вниз. Куда ты? Забеспокоилась матушка. Купить журнал тети Валерии. Насколько я помню, это был птий журнал Иллюстре. На цветной обложке фотография остриженного бобрика мусатого мужчины с темными глазами. Анархист РР. А на тыльной стороне... Другая цветная картинка. Какой-то двор, стена, стоящий человек с завязанными глазами и солдаты, вскинувшие оружие. Казнь Феррера. Это меня потрясло. Я поднял голову. Альбер смотрел на меня, смешно приплюснув нос к стеклу. Я почувствовал, что он мне завидует. Может, потому что я на улице с непокрытой головой под дождем а может потому, что у меня в руках иллюстрированный журнал. Одним меньше, и то неплохо», — немного погодя, с удовлетворением провозгласила тетя. «Пойди принеси очки. Когда прибудет пти не забудь меня купить». Как удавалось это, матушке, не представляю. Когда я утром в половине восьмого спускался вниз, полы в лавке и на кухне были вымыты, кофе сварен, стол накрыт. Каким чудом, никогда не теряя из виду прилавка, она ухитрялась все закупать, когда чистила картошку и ставила варить суп. Не всегда она была опрятна, даже щеголевата, как выражался отец. Да еще каким-то образом успевала прогладить нижнее белье, заштопать мне челки и даже сшить кое-что из одежды. «Пойди спроси мать, когда же мы сядем за стол?» Душа тети Валерии приходила в движение. Чтобы спуститься по узкой кишке винтовой лестницы, ей требовалось добрых две минуты. — А где сегодня пропадает твой муж? — Он уехал в Поран-Бесен. Вернется поздно. — Словом, ты его почти не видишь. — Только вечерами. Что поделаешь? — Торговля. Из-за той же торговли я часто пропускал занятия в школе и почти не помню, когда гулял с матушкой. Лавку открывали даже по воскресеньям. После обеденные часы прошли без особых происшествий. Петя Валерий дремала в кресле, в комнате сгущались сумерки. Уборщики, одетые в робы, как моряки, мыли из шлангов рынок. А в три часа прошел фонарчик и зажег газовые фонари. Сквозь матовые стекла кафе Костара мне не видно было, что делается там внутри. Но я различал движущиеся силуэты, и мне показалось, что в тот день там больше народу, чем обычно. Время от времени дверь распахивалась, и на улицу, словно дожидаясь чего-то, выглядывал рабочий. Я понял, в чем дело, когда появился газетчик. Человек купил у него целую пачку газет, а немного погодя, до меня донеслись крики с порщиков у Костара. — Типа резьян! — внезапно проснувшись, напомнила тетя Валеви. Я помчался за газетой. «Зажги свет», — приказала она. «Матушка не велит мне. Чтобы зажечь газ, надо было взобраться на табуретку». «Так скажи ей, чтоб сама пришла зажечь». В лавке были покупатели. Матушка все же пришла, но голова у нее была занята другим. Она даже не взглянула на нас. Прежде всего — торговля. Я опять уселся у окна. Перед кафе Кустара взад и вперед прогуливался полицейский. — Читать ты хоть умеешь? — осведомилась тетя. — Умею. Тогда прочти вот это. — За бастовки на севере принимают угрожающий... — Ты не можешь читать побыстрей? — Гро. «Жающий характер на место прибыл министр вну... вну...» «Внутренних дел!» — нетерпеливо выкрикнула она. «Внутренних них дел! Жан... Жан...» Моя усатая тетя глядела на меня, как толстый паук, вероятно, глядит на запутавшуюся в его паутине беспомощную мошку. «Дармерия!» «Дармерия!» Атака вала манифестантов. -ма Я поднял голову. Что это значит? Что жандармы погнали лошадей на манифестантов. Читай дальше, поймешь. На щиты бойетца двенадцать убитых и сорок раненых. досказала она со злобным торжеством. Я по-прежнему сидел на полу, по-турецки, среди своих игрушек. Газета лежала у меня на коленях. А за мной синело окно, усеянное дождевыми капельками, теми же звездами. И по сравнению со мной, тетя в кресле возвышалась как монумент. «Что я тебе предсказывала? Если б ты читал побыстрее...» то узнал бы, что в Сент-Тетьене они шли по улицам двенадцать часов подряд. Я посмотрел на улицу. Представил себе ряды рабочих в картузах, в темных комбинезонах, безостановочно шагающих под нашими окнами, конных жандармов, бритвы. «Но здесь же нет забастовок», — прошептал я. «Потому что нет заводов, кроме сыроваренного. Но погоди». Если это революция, они и сюда явятся. Клянусь, я почуял здесь игру. Тетя, конечно, куда больше моего боялась революции, но ей нравилось меня пугать. Ее бесила моя безмятежность, моя способность часами мечтать. И она нашла способ смутить мой душевный покой. Они всех убьют. Всех, кого смогут убить. И отца тоже. «Его в первую очередь! Он же торговец!» Тогда я решил отомстить. «А вас, тетя, они убьют?» Я входил во вкус игры. Тоже становился злобным. И уж не знаю, как придумал. Воткнут вам штык в живот? «Да-да, штык, вонзающийся в толстый, дряблый живот тети Валерии. И все, что оттуда вывалится...» «Никакого уважения!» — прорычала она, вырывая у меня газету. Но я уже закусил дела. Тем хуже для нее. Спорят, и кишок напустят полную комнату. «Сейчас же замолчи, грубиян!» Потом напихают сено и кожу зашьют. Я хохотал до слез, почти истерически. Да и коты. Готов был придумать не весь что, говорить любые дерзости. И в то же время не осмеливался взглянуть на улицу. Мне представлялось, что там... Лошади, главное лошади, и жандармы верхом в касках, с саблями на голо, и черные бегущие фигурки. Они увертываются, наклоняются и бритвами перерезают сухожилия лошадям. Хорошо же тебя воспитали родители. Она замолчала, еще не остыв от гнева, уставив студенистые глаза на газету. Моя лихорадка улеглась, как опадает молоко, лишь проткнешь пенку. Когда я посмотрел на улицу. Полицейский, поднявшись на цыпочки, заглядывал поверх матового стекла в кафе Костара. В отопительной трубе ко мне доносился мирный голос матушки. «Всегда выгоднее брать первосортный товар», — заверяла она покупательницу. «За ее, платишь столько же, а износа не будет». Она, видимо, отмеряла, проворно натягивая материю метр за метром. Метр был врезан непосредственно в прилавок. Штуку разворачивали сухой ляск ножниц, когда делался надрез, и треск разрываемой ткани. Больше вам ничего не требуется? Может, фарточки для ваших малышей? Я только что получила очень недорогие и на все роста. Но нет. Видимо, у покупательницы денег было в обрез. Для меня покупательницы навсегда останутся простоволосыми женщинами, чаще всего в черном, с наброшенным на плечи шерстяным платком, Сцепляющимися за юбку ребятишками, которым они шепчут да стой же смирно, вот скажу отцу. В руке кошелек взгляд суровый. Почем двенадцать су за метр, ширина восемьдесят. Пока в уме производится подсчет, губы не перестают шевелиться, а подешевле не найдется. Видел я и таких, которые, уходя, бормотали. Посоветуюсь, с мужем. Почему это напомнило мне мадам Рамбюр с ее покупками, исполненную достоинство, печальную и не смеющую отвечать на призывы рыночных торговок, бабушку Альбера? Может, она тоже считала в уме? Матушка говорила, ведь у них почти нет денег, значит, они бедные. И, обходя подряд прилавки, она все время подсчитывала, Выискивай, что бы такое купить подешевле и в то же время попитательнее для внука. Тебе надо хорошо питаться и окрепнуть, повторяла матушка, если я отказывался от какого-нибудь блюда. И то захвораешь чехоткой. А как же чехоточный Альбер! Я увидел мадам Рамбюр. Она сидела неподалеку от окна. Она была видна мне лишь до пояса. На коленях у нее лежало. Развернутая газета, тот же Пти-Паризиен. Альбер рядом с ней пил что-то дымящееся, то ли кофе с молоком, то ли шоколад. И время от времени я видел, как шевелятся его губы, когда он разговаривает с бабушкой. Я-то знал, почему не гуляю по четвергам, как другие мальчики. Если завел торговлю. Да еще матушка не желала, чтобы я играл с уличными мальчишками. Ну а Альбер почему не гуляет? Из-за чехотки, Знает ли он, что болен? Знает ли, что отец его сидел в тюрьме? Тетя Валерий кряхтя встала и даже не взглянув на меня, спустилась вниз. Наступил ее час. Она шла в одно местечко. Потом тетя уже не поднимется наверх, и к ужасу матушки появится в лавке с такой миной, от которой покупателям впору разбежаться. Раньше родители могли беседовать между собой о чем угодно, не боясь, что я их услышу. Хотя бы потому, что ложились позже. К тому же нас разделяла перегородка, и если до меня смутно доносились их голоса слов, я разобрать не мог. Теперь это стало невозможно. После ужина тетя Валерия оставалась внизу до последней минуты. И так как я спал теперь в спальне родителей, то слышал все, о чем они перешептывались. «Сидит рядом с плитой и видит, что горит, и не подумает снять кастрюльку или позвать меня», — жаловалась матушка. «Ни за что на свете картофелинки не почистит». И что бы сейчас ни утверждала матушка, я собственными ушами слышал, как отец вздыхал. Ей семьдесят четыре, и у нее диабет». А немного погодя, все-таки у нас будет собственный домик в деревне. Чего я никак не мог понять, так это истории с Буэнами и им домом в Сен-Никола, поскольку тетя говорила об этом главным образом по вечерам на кухне, когда я был уже в постели. Как-то не так давно я напомнил матушке, что слышал тогда. Но она сразу возмутилась. Ты преувеличиваешь, жаром. Странно, что всюду ты выискиваешь одно только дурное. Однако дома она не получила. Я оказался прав, как прав был в отношении той несравненно более серьезной истории, которая случилась позже. Эта история, я не нахожу другого слова, началась именно в тот вечер с газетами, вечер проткнутого штыком живота. Словом, Вечер того самого дня, когда мы с тетей Валери разругались, как двое сопливых уличных мальчишек. Разругались так, что тетя, будь это в ее власти, каталась бы, сцепившись со мной по полу, и мы бы кусались и царапались за милую душу. Она меня ненавидела, я ее не терпел. И продолжал думать о ней, когда она уже спустилась. Я глядел на улицу, но злорадно представлял себе ее огромную тушу, тиснутую в нашу действительно крошечную уборную. Мылась ли она когда-нибудь? В отделенном критоновой занавеской углу комнаты ей поставили умывальный столик с кувшином и тазом, а под ним ведро для грязной воды. Но удивительно, что когда матушка в шесть утра проходила через ее комнату разжечь в кухне плиту, тетя сидела совершенно одетая, а мыльной воды в тазу было на самом донышке. Воду из таза приходилось сливать матушке. Тетя Валерия не желала ничего делать. За всю жизнь она не взяла в руки половую тряпку. До того, как выйти замуж за Буэна, она служила в почтово-телеграфном ведомстве, а он в налоговом управлении. Буэн был уроженцем сан Никола, а родители его были крестьяне. Молодая чита получила назначение в Кан, и на протяжении 30 лет каждый работал сам по себе. Как я узнал впоследствии, у них был ребенок, который родился мертвым, что меня нисколько не удивляет. Это несчастье и ожесточило бедную тетю, — вздумала однажды заявить мне матушка, не говоря уж о том, что для женщины всю жизнь проработать в конторе. А как же сама матушка с ее торговлей? Я представляю себе буэнов, выходящих одновременно в отставку, поселяющихся в Сен-Никола, в доме, купленном на сбережения, и живущих там на свои две пенсии. Другие Буэны, те, что остались в деревне, их не выносят. Супруги ни с кем не знаются. Вижу их в фруктовом саду, а зимой в низеньких комнатках. Они смотрят на оголившийся сад под дождем. Затем Буэн умирает. И тут только началась настоящая жизнь тети Валерии. Каждое воскресенье она ходит на кладбище, а затем ее прибивает к нам. И скорее можно посочувствовать, чем осуждать. Еще одна любимая присказка матушки. Странная права женщина. С ее розовой кожей, несоразмерно большой головой, пышным валиком и шиньоном льняных волос и пухленькой фигуркой, разделенной пополам на подобие дьявола, широким лакированным поясом. — Жером! Жером! Иди под себе отцу! Я не услышал рожка. По вечерам обычно предстояла большая работа, надо было внести товар в помещение, разобрать, отложить подмоченные и мятые штуки, которые матушка после ужина проглаживала, готовя на завтрашний день. Ремесленный двор почти не освещался. Урбен был вечно пьян, на что давно перестали обращать внимание. Для нас он скорее являлся принадлежностью конюшни, где спал, чем дома. И мысль, что он мог бы по-человечески сесть с нами за стол, даже никому в голову не приходила. Незадолго до ужина он являлся на кухню, оставив за порогом деревянные башмаки и протягивал котелок, куда ему валили все — суп, мясо, овощи. Он сам так хотел. Даже рыбу. После чего он исчезал в своем логове. «Тетя, — Тетя, здорова, осведомился отец, передавая мне штуки сица в мелкий цветочек. — Она говорит, что революция. Откуда она знает? Из газет. Свет от фонаря падал на лицо отца. Я увидел, как он нахмурился. — Это уже в газетах? Затем Ройс в фургоне пробормотал. — Нет, быть того не может. Я отоскал товар на кухню. Немного погодя, займемся сортировкой. Цепляя плащ на вешалку в коридоре, отец повел носом. Может, он унюхал запах тети? Матушка еще пропадала в лавке, сворачивала развернутые после обеда материи но все же вышла на кухню встретить отца. Что-то случилось, Андре. Тетя Валерий со свирепым видом ждала, чтобы мы, наконец, сели за стол. Время наших трапез не совпадало, видите ли, с ее привычками. Отец понизил голос. В Париже прету президента республики и румынского короля бросили бомбу. Их даже не задело. Убит один национальный гвардеец. Его лошадь буквально взлетела в воздух. Я узнал, потому что меня по дороге останавливали. Все жандармерии оповещены по телефону. Я сидел на своем месте, разглядывая клеенку, заменявшую нам скатерть. Все меньше стирать. Опять-таки из-за знаменитой торговли. Мутные, с прозеленью глаза тети, медленно обратились ко мне, Сверкая злорадством и будто говоря Ага, что я предсказывала? Меж тем матушка, указав на меня движением подбородка, поспешно проговорила, обращаясь к отцу, расскажешь после ужина. Но было уже слишком поздно.